Глава третья. Церемония. Сяубай размышлял, прислонившись к дереву. Неужели произойдет что-то странное? Он уже собирался позвать Фейю, как вдруг услышал его голос. «Сяубай, выходи, раз пришел, Мы тебя заждались». Кажется, он давно понял, что мальчик здесь. «Извини, я опоздал». Сяобаю ничего не оставалось, кроме как показаться из-за дерева. Фаю был одет в свое светлое одеяние. На поясе он носил нефритовую подвеску с животным талисманом. У Люи на шее был золотой обруч, а в руках он держал тяжелый деревянный ящик, который Сяобаю уже видел раньше. Мы знаем, что ты разносил лекарства, ответил Фаю. Охрана в курсе? Ага. «Когда прибудет почетный караул, мы пойдем к Лисе Агуа». «Люи, иди первым», — сказал Фэй Ю и подмигнул. «Я пойду вместе с молодым господином Баем». Сяубай на мгновение заколебался и не удержался от вопроса. Фэй Ю, ты сейчас сказал, что сегодня что-то случится. Что именно?» «Я не бог. Откуда мне знать?» «Но ты только что говорил». «Прежде чем что-то случится, столько всего изменится». И, быть может, все будет совсем не так, как раньше. Это как человеческое тело, в котором боль не всегда исходит от ранее поврежденного места. Все так, пробормотал Сяобай. Но нельзя ли немного поподробнее? Ну, хорошо, не буду больше тебя томить. Фейю наклонился и что-то прошептал Сяо Байу на ухо. Что? Это будет иностранец? воскликнул Сяобай. Говори тише фейю засучил рукава. Может, он уже здесь. — И кто же это? Сяобай быстро прикрыл рот рукой. — Странник? Или же тайный убийца? Или кто-то с уникальными талантами? — Много болтаешь. Просто иностранец. — Кому он навредит? Императору? Знаете? Или... Сяобай не стал договаривать, так как Фэйю его уже не слушал и направился к выходу из тутового леса. Почетный караул принцессы Лин Лян покинул дворец. Сяобай вскинул голову и увидел, что она едет не в экипаже, запряженным валом, а закрыта пологом. Короткие волосы принцессы прикрывали лоб, а ее парадные одежды были подвязаны длинным шелковым поясом. В ее ушах покачивалась пара хрустальных колец. Но внимание Сяобая привлекла расшитая бисером накидка на спине странного животного, которого мальчик никогда раньше не видел. — Что это там такое громадное? — выпалил мальчик. — Говорят, что иностранцы по прибытии преподнесли это животное императору. Тот был потрясен его видом, подумав, что это должно быть свирепый зверь. Но неожиданно характер зверя оказался очень мягким. Принцесса Линлян, увидев его, захотела отправиться на нем. Пояснил Фэйю, взглянув на медленно движущееся животное. Его бивни чрезвычайно ценные. Из-за них люди часто убивают их, чтобы удовлетворить свои эгоистичные желания. «А как оно называется?» Фию взял ветку и написал на земле иероглиф «слон». Если приглядеться, то символ действительно чем-то напоминал этого гиганта. Они проехали столько тысяч ли, чтобы заполучить этого зверя с длинным хоботом и бивнями из Наньюэ. Примечание первое. Ли. Китайская мера длины, равная 50 метра. Примечание второе. Наньюэ. Древнее государство на территории нынешних провинций Гуандун и Гуанси-Джуанского автономного района. КНР. Не знаю, скольких трудов им это стоило. Похоже, император обязательно спросит иностранцев об этом. Это не шутки. Это то событие, о котором ты говорил с Люи? Нет. Меня мало волнуют и дела во дворце. Тогда что тебя беспокоит? Фейю задумался, не принесет ли это Сяобаю неприятностей, если б не слова учителя. Но он сказал, что мальчику не нужно много знать. Я уже говорил себе, что ты не сможешь помочь. Только и сказал Фейю. Сяобай не смел дальше расспрашивать, и лишь спокойно наблюдал за выражением лица Фейю. Спустя время они увидели, как Лися Агуа машет им в конце почетного караула. Оказывается, для того, чтобы выделиться на таком торжественном мероприятии, капитан караула бойко шел впереди, а замыкать строй выпала лися Агуа. Таким образом, тот легко смог провести Сяобая и Фейю. Кто эти двое? Затормозила их стражи на переходе. А, это лекари, сопровождающие принцессу! Спешно объяснила Лися Агуа и пошел вперед. Лекари? Ага, взгляните, это же аптечка! Перед уходом Люи передал Сяобаю тяжелый деревянный ящик. Там нет ничего запрещенного. Один из стражников с подозрением уставился на ящик. Абсолютно точно нет. Немного извиняющимся тоном ответила Лися Агуа. Вы также можете открыть и посмотреть. И в этот момент Фэйю сказал. Вы все поймете, как только его откроете. Сяобай поставил аптечку на землю. Сердце мальчика стучало как барабан. Он своими глазами видел, как из этого ящика вылетал меч, а когда он опускал внутреннего руку, то образовывалась бездонная дыра. И что бы он ни делал, дотронуться до дна было невозможно. Со щелчком стражник открыл деревянный ящик, держа на готове оружие. Сяобай торопливо заглянул внутрь, но, к его удивлению, там лежали лишь аккуратные мешочки с лекарствами. Стражник несколько раз ткнул оружием в ящик, но у него обнаружилось самое обыкновенное дно — какое бывает у любого другого ящика. Может, дно двойное? Что происходит? Кто посмел остановить почетный караул принцессы? Впереди случился переполох, и Лися Агуа, воспользовавшись ситуацией, отдал честь стражникам. Принцесса рассердится. Мы с вами не можем этого допустить. Хорошо, хорошо, проходите. Стражник побоялся доставить неприятности, поэтому быстро махнул рукой, отпуская всех. Сяобай и Фэйю последовали в конце подсчетного караула и вошли внутрь сада. Изначально сад был местом, куда император выходил на охоту по осени, пока там красовались обширные поля, журчащая вода и пышно растущая трава. Сейчас же можно было наблюдать совсем другой пейзаж. Сад закован в лед и снег. Реки замерзли, а растения засохли. Когда Сяобай поднял взгляд, то заметил огромную палатку по центру с развивающимся императорским флагом, а из палатки по снегу простиралась длинная шелковая дорожка туда, где стоял почетный караул. Погонщик слона помог принцессе сойти с животного, и она перешла в теплый паланкин, который понесли четверо слуг по шелковой дорожке прямо к палатке. «Принцесса сегодня очень нарядная», — приметила Лися Агуа. Слон мог подойти почти к палатке. Зачем нужно было пересаживаться в паланкин? Это для демонстрации силы нашей страны иностранцам. И еще это фактор сдерживания. Внутри палатки была установлена жаровня, от пламени которой лицо линля накрасилось в розовый. Оттого она еще больше напоминала капризного ребенка рядом с императором. После того, как император и его министры расселись у главного шатра, один за другим зажглись яркие факелы. Воины подвели своих лошадей и псов и неподвижно замерли на льду, в ожидании величественного события. Затрубил рог, холодный, мощный звук которого пронзил тишину широкого снежного поля, возвещая о начале церемонии. Посреди замерзшей земли была установлена платформа, на которой сидел верховный жрец страны. А вокруг пели и танцевали шаманы. Они жгли проса, приносили в жертву домашний скот, нефрит и шелк, поклонялись богам, людям и призракам. Все это тянулось ужасно долго. Казалось, без конца, пока Ю не потерял терпения. Он дернулся обая за рукав, и они вдвоем выскользнули из состава краула. По дороге Сяобай обнаружил, что церемония оказалась масштабной. Весь сад заполонили торговые палатки иностранцев. Их одежды выглядели странно. У одних головы были обмотаны цветными платками, у других на талии повязаны кожаные сумки, а у некоторых на шеях красовались ожерелья из костей животных. Подобных нарядов Сяобай никогда в жизни не видел. Они, похоже, не знали местных обычаев и не преклоняли колени, как на то надеялся император, а вместо этого были заняты раскладыванием товаров. Сяобай давно жил во дворце, там ему все уже приелось, поэтому сейчас он никак не мог насмотреться. Обычаи других стран отличаются, так что не пялься ты так. Тихо напомнил ему Фэйю. Мельчайшая деталь может навлечь неприятности, которые приведут к войне. Да ну! спешно отвел взгляд Сяобай. В этот момент перед ним выскочил полуобнаженный дикарь с расписанным лицом и широко раскрыл рот. Сяубай инстинктивно отступил назад и принял защитную позу. Противник не стал на него нападать, а вместо этого выпустил пламя изо рта и в мгновение ока вновь проглотил его. «Ого, как здорово!» — захлопался убай. Дикарь, увидев, что мальчик испугался, возгордился и глупо рассмеялся. «Это тоже заклинание? А ты так можешь?» — Зачистил Сяубай. «Это всего лишь трюк для заработка. Он очень опасен, и не стоит пробовать его исполнить без должного обучения». Нахмурился Фэйю. «Сяобай, держись позади меня». «Почему?» «Ты беззащитен перед людьми. Если ты ввяжешься в сомнительную историю, я могу пострадать». «Я не потяну тебя за собой!» Замахал руками Сяобай. «В нужный момент ты сможешь просто скрыться, а я сам о себе позабочусь». «Хм... Если этот огнедышащий хотел бы сейчас кому-то навредить, ты был бы уже мертв. Усмехнулся Фэйю. «Учителя нет, и ты тут же от рук отбился и совсем меня не слушаешься». «Хорошо, хорошо. Можно я тогда с тобой пойду?» Сяобай в один прыжок спрятался за спину Фэйю. «Братец, впереди нас ждут чудовища». «Кто бы ни оказался, я рядом». Только Фэй Юэ это сказал, как толпа зашумела. Оказалось, что церемония жертвоприношения наконец-то закончилась, а иностранцы уже преподнесли все дары к императорскому шатру. Сяобай посмотрел вдаль и увидел, что один из иностранцев, закутанный в звериные шкуры, высокий и крепкий, с длинной бородой до груди, сильно выделялся на фоне остальных. На золотой цепи по льду ввели небольшое гордое животное с белоснежной шерстью. Один его глаз был небесно-голубым, другой — зеленым, как озерная вода. Шаман поднял его на руки и зашептал. Как сообщил переводчик, это животное называлось кот, и иностранцы привезли его для прекрасной принцессы Линлян чтобы выразить свое уважение этой стране. Шаман передал его чиновнику для протокола. Тот передал другому, и так друг за другом, пока, наконец, служанка Цайлин не вручила его принцессе. Девочка обрадовалась и хотела было протянуть руки к зверьку, чтобы взять его, как тот трезво вырвался из рук служанки и скрылся в шатре. Увидев, как он улепетывает, принцесса скривила губы и чуть не заплакала. Лицо императора нахмурилось. В миг атмосфера в саду красной яшмы изменилась и воцарилась тишина. В это время переводчик сообщил, что по словам иностранцев кот непослушный и просто убежал. Но есть еще одна вещь, способная развлечь принцессу. Что же это? – подумался убай. Шаман вынул из ящика что-то завернутое в мягкую ткань и осторожно передал служанке. Прежде чем отдать сверток принцессе, служанка сначала развернула его на случай, если там спрятано оружие. Сяобай прищурившись, посмотрел на руки Лин Лян. Оказалось, это был кристально чистый шар. По знаку иностранца, принцесса осторожно потрясла его и увидела, как внутри одна за другой летят белые снежинки вокруг миниатюрного сада. Зрелище действительно было красивым. «Этот шар сделан из хрусталя?» Попросил перевести вопрос император. «Как туда поместили снежинки?» «Нет, этот материал называется стеклом. Оно изобретено в далеких странах и используется для изготовления ожерелий и сосудов. Снежинки же не настоящие, а всего лишь маленькие кусочки ткани». Линлян не могла сдержать улыбки, чем поразила всех. Император, заметив ее реакцию, махнул рукой, и слуга тут же принес нефритовый кубок с изображением птицы и отдал его гостю. «Благодарю, Ваше Величество!» — отсалютовал иностранец императору. А вдруг множество слуг в странной одежде, тяжело вздыхая, принесли более дюжины сундуков и поставили их перед императорским шатром. «Что же там?» — подумал Сяобай. «Когда открыли сундуки, все ахнули». Один был наполнен лепестками золота, другой — жемчугом размером с голубиное яйцо. Были сундуки с шелком, музыкальными инструментами и едой. Один из гостей достал из сундука расшитое платье и протянул его императору. Платье было сделано из неизвестной ткани, гладкой словно волны, а в свете солнца напоминало облака, что показались из-за гор. Принцесса встала, не сводя глаз с платья. «Это для меня?» барбарматалана чиновник протокола передал расшитое платье и Цайлин помогла принцессе примерить его Линлян не могла оторвать взгляд от наряда иностранный гость тут же что-то прошептал переводчику что он там шепчет спросил император у придворных он говорит что гости подарят этот наряд принцессе с одним условием условием нахмурился император — Гости прибыли издалека, и мы приняли их с должным уважением. Спроси его, что еще за речи про условия. Переводчик долго говорил с гостями, и его лицо внезапно нахмурилось. — Я боюсь оскорбить ее высочество, поэтому не осмеливаюсь перевести. Он посмотрел на принцессу и замялся. — Что бы ни сказал чужеземец, говори. Император не будет винить тебя. — Это... Переводчику ничего не оставалось, кроме как честно огласить. «Гости слышали, что наша страна сильна и уважаема». Все это можно опустить», — оборвал его император. «Ты только скажи, что там про условия». «Ах, да», — переводчик в страхе опустился на колени. «Он сказал, что эти подарки для вас и принцессы при условии, что вы отдадите ее замуж за их принца» и она отбудет с ним на большом корабле». Сяобай удивился, услышав эти слова. Взглянув на Фейю, он хотел спросить, не это ли то событие, что должно было произойти сегодня, но его друг, казалось, ничего не заметил, и направился к торговцу. Он взял дикий женьшень, внимательно осмотрел его и начал говорить с торговцем, на языке которого Сяобай вообще не понимал. «Император точно не пойдет на такое», — подумал мальчик. Принцесса еще юна, к тому же с детства избалована. Император не разрешает ей даже дворец покидать, что уж говорить о другой стране. Так вот оно, какое условие, оказывается. Разумеется, император отказался. Принцесса Линлян еще совсем юна. Нет нужды немедленно решать этот вопрос. Однако на принцессе все еще было расшитое платье, и она не хотела его снимать. Лин Лян, будь умницей, верни подарок. Кашлянул император. Не хочу. Если тебе нужен какой-либо наряд, позже я достану его для тебя, но ты не можешь оставить этот. Я уже когда-то говорила тебе, что не хочу быть принцессой, и не нужны мне ни наряды, ни украшения, пока мой папа рядом. Но у тебя никогда нет для меня времени. Теперь же я хочу это платье. Топнула ножкой линлян. Мне кажется, принцесса не возражает против этого брака. С улыбкой произнес иностранец. Мы пробудем здесь еще несколько дней. Можете не беспокоиться, пока еще не поздно все обдумать и дать нам ответ. Лицо императора то краснело, то бледнело, выражая крайнее смятение. Церемония вручения подарков прошла в спешке. Император был не в настроении находиться в саду Красной Яшмы и желал вернуться во дворец, чтобы обсудить ответ с придворными. Принцессе же все было интересно, и она осталась со служанкой Цайлин, пробуя заморские десерты и перебирая шелка из других стран. Они прекрасно проводили время».